Как будет выглядеть мир, в котором биоразнообразие оценивается по достоинству, а у землевладельцев появится стимул всячески способствовать его развитию? Это станет чудом. Первобытные джунгли, роскошные леса умеренного пояса, нетронутые болота и натуральные луга внезапно станут самой ценной недвижимостью на Земле. Владельцы этих диких земель будут получать вознаграждение за их сохранение. Немедленно прекратится сведение лесов. Мы быстро поймем, что лучшее место для выращивания масличных пальм или сои не земли, занятые девственными лесами, а те, которые давным-давно лишились лесов и таких множество. У нас появится стимул искать способы использования нетронутой природы без сокращения ее биоразнообразия или ее способности захватывать углерод. И такие примеры уже есть. Приемлемым может считаться уважительное исследование девственных влажных лесов на предмет поиска неизвестных органических молекул, которые, возможно, дадут новые лекарства или промышленные материалы или пищевые продукты при условии, что местные сообщества согласятся И при том, что соответствующая коммерческая прибыль от таких находок будет возвращаться тем, кто сберегает эти леса. Следует разрешить не нарушающие устойчивость леса заготовки, когда отдельные деревья валят и тщательно удаляют из леса темпами, имитирующими естественный круговорот, поскольку это соответствует сохранению биоразнообразия. Экотуризм, дающий любому из нас возможность познакомиться с чудесами, которые находятся под надежной охраной, также может дать существенную прибыль природным местам. Чем больше будет в дальнейшем таких мест, тем меньше окажется концентрации туристов в каждом из них. Появится также большое желание расширять и восстанавливать все земли, прилегающие к участкам девственной природы. Лучше всего с этим смогут справиться коренные или местные жители – населяющие эти места. Опыт природоохранных проектов показывает, что позитивные изменения сохраняются надолго только в тех случаях, когда местные сообщества целиком включаются в осуществление планов и ощущают на себе непосредственную выгоду от повышения биоразнообразия. Показательна в этом смысле одна кенийская история. Масаи, скотоводы, они сотни лет пасли своих коров и коз на просторах равнин Серенгети и продолжали жить своей жизнью. Они не употребляют в пищу мясо диких животных. Они терпимо относятся даже к тому, что хищники ежегодно убивают некоторое количество их скота. По мере развития Кении численность масаи росла. Соответственно, постепенно стало проблемой выбивание пастбищ с стадами домашних животных. И как следствие... Стали исчезать их соседи, дикие животные. Масаи отреагировали показательно. Они начали создавать резервации или природоохранные зоны с целью восстановить природу. Договорились пасти свои стада так, чтобы стимулировать появление разнообразной растительности, привлекающей большее количество и разнообразие травоядных, а за ними и хищников. По мере того, как на этих территориях восстанавливалась дикая природа, семьи Масаи стали получать лицензии на сооружение на своих землях домиков для сафари с низким воздействием на окружающую среду. Модель доказала свою действенность. Чем больше возрождалась природа, тем больше людей стремились посетить эти сафари-поселения, и тем большую прибыль получали сообщества Масаи. Буквально через несколько лет такой практики некоторые семьи Масаи стали сокращать свои стада с целью активизации жизни дикой природы. Когда я побывал в этих местах в 2019 году, представители молодого поколения Масаи охотно объясняли, что они начинают ценить дикие стада выше, чем стада домашних животных. Теперь сообщество Масаи живущие на прилегающих территориях, видя успех своих соседей, перенимают идею создания природоохранных зон. Через несколько десятилетий, благодаря созданию сети охраняемых территорий, соединенных коридорами для миграции диких животных, то есть на бесконечных равнинах, простирающихся от берегов озера Виктория до Индийского океана, исключительно благодаря биоразнообразию появится реальная возможность придать им настоящую практическую ценность. Есть надежда, что природа может вернуться даже на те европейские земли, которые были культивированы давным-давно. По мере сокращения потребностей в территории для производства продовольствия европейские правительства дают понять, что готовы теперь давать субсидии фермерам за то, что они используют землю так, чтобы максимизировать биоразнообразие и увеличить захват углерода. Эта новая политика может примечательно сказаться на миллионах гектарах европейских земель сельскохозяйственного назначения. Можно надеяться, что на место ограждений вернутся живые изгороди. Можно ожидать активации агролесоводства, при котором участки полезных культур располагаются под деревьями. На фермах начнут восстанавливаться пруды и ручьи, перестанут быть привлекательными пестициды и удобрения, пагубно влияющие на биоразнообразие. Вместо них фермеры могут разводить культуры, отпугивающие животных-вредителей от продовольственных культур, и использовать методы регенерации, обогащающие почвы естественным путем. Этот природный подход может найти самых горячих сторонников среди производителей мясной продукции. По мере перехода на растительную диету люди, вероятно, станут более разборчивы относительно той небольшой доли мясной продукции, которую будут покупать, отдавая предпочтение качеству, а не количеству. Люди могут начать искать говядину, баранину, свинину и курятину, выращенную в условиях, обеспечивающих захват углерода и восстановление природы. В ответ животноводы могут отказаться от обширных площадок для откорма скота и птицефабрик, на которых используется импортный корм, и перейти на лесопастбища, где животные содержатся круглый год в лесных угодьях. Объемы производства на лесопастбищах гораздо меньше, чем при интенсивном земледелии и животноводстве. Но дружественная планете продукция достойна вознаграждения. Деревья среди полей более чем компенсируют эмиссию от животных и обеспечивают тени укрытия, необходимые для их здорового существования. Животные, в свою очередь, удобряют почву и ликвидируют нежелательную растительность. Лесопастбище так хорошо функционирует просто потому, что копируют природные условия. В доисторические времена, задолго до того, как вся Европа покрылась густыми лесами, здесь была именно такая территория. Мозаика лесных массивов, часто перемежающиеся полями и лугами. Здесь бродили гигантские туры, стада зубров, дикие лошади, тарпаны, лоси, вепри. За исключением хищников, все они питались травянистой и древесной растительностью формируя древний ландшафт. На стенах пещер во Франции, да и в других местах, мы можем увидеть изображение древних животных. Одна пара предприимчивых фермеров решила имитировать это древнее сообщество на юге Англии. В 2000 году Чарли Беррел и Изабелла Три рискнули сделать кардинальное преобразование на своей ферме площадью 1400 гектаров под названием «Кнеп Эстейт». Столкнувшись с угрозой банкротства из-за повышения цен на технику и агрохимикаты для своей малоплодородной земли, они решили отказаться от коммерческого земледелия, которым занимались всю жизнь, и вернуться к природе. Сняли все ограды на полях, выбрали породы крупного рогатого скота, пони, свиней и оленей, которые были ближе всего к животным, обитавшим на этих землях тысячи лет назад, и дали им возможность перемещаться совершенно свободно, круглый год, без всякой поддержки. При подобном естественном сочетании травоядные стали придерживаться привычек, заложенных в них природой. Например, зебры и антилопы гну, обитающие на луговых пастбищах, стали разделять рацион питания. Зебры поедали высокую, более жесткую траву, оставляя гну нижнюю помягче, которую те способны переваривать. Исследования показали, что когда таким образом сосуществуют крупные рогатые скоты-ослы, каждый вид может набрать значительно больший вес, чем если бы они паслись по отдельности. Эти и многие другие комплементарные принципы действуют в природе. Они играют важнейшую роль в определении развития ландшафта, и они стали проявлять себя на ферме в Кнепе. Животные, ведя себя как дикие стада в доисторической Англии, начали превращать однообразные поля в травянистые пустоши, кустарниковые заросли и лесные массивы. В результате на территории фермы резко увеличилось биоразнообразие. Буквально через 15 лет она стала одним из лучших мест в Англии, где можно встретить множество редких местных растений, птиц и летучих мышей. Одновременно Чарли и Изабелла на своей природной ферме продолжили производить продовольствие. Каждый год после определения количества животных, существование которых может обеспечить изменившийся ландшафт, они ликвидируют излишки. По сути, они выполняют работу высших хищников. Кнеп не природоохранный проект. У него нет цели создавать какие-то более выгодные условия для определенных видов животных. Он просто позволяет животным быть создателями ландшафта, и они прекрасно с этим справляются. Помимо рекордного биоразнообразия, ферма изолирует тонны углерода в своей обогащенной почве, а изменившаяся система речек и ручьев — смягчает последствия паводков ниже по течению. Можно утверждать, что Кнеп Эстейт, ранее просто животноводческая ферма, превратилась в самый настоящий кусочек древней Дикой Британии. И увидеть это чудо хотят многие. эко отдых в палатках на природе, стал дополнительным источником дохода наряду с продажей мяса и государственными субсидиями. Ферма начала приносить прибыль. Природные фермы могут стать распространенным явлением, если будет соответствующим образом вознаграждаться повышение биоразнообразия. Любое сочетание животных, которое местное сообщество посчитает модулем, может привести к тому, что конкретный район со временем вернется к своему естественному состоянию. Если туризм не подойдет в качестве источника дополнительного дохода, фермеры, возможно, найдут другие дополнительные источники. Например, производство чистой энергии. Гигантские ветровые турбины, которые уже производятся сегодня, можно поставить на открытых луговых пространствах или даже, как это делается в Германии, над лесом, не причиняя беспокойства возрождающейся природе. Животноводы будущего могут при соответствующей поддержке стать не только производителями продуктов. Они могут стать специалистами в почвоведении, торговцами углеродом, лесоводами, гидами для туристов, поставщиками энергии и кураторами природы, хранителями, обладающими умением использовать природный потенциал и устойчивую ценность своих земель. Вероятно, при должной мотивации практика организации природных ферм может принципиально изменить природный ландшафт. При росте биоразнообразия почти всегда можно утверждать, что большая площадь приносит еще большую прибыль. Если соседи-землевладельцы договорятся делить общую прибыль, они могут объединяться, создавая огромные парки без границ наподобие природоохранных зон, созданных племенами Масаи. Сообщества землевладельцев уже соединили сотни тысяч гектаров земель в проектах по повышению биоразнообразия на великих равнинах Северной Америки и в лесистых долинах Карпатских гор в Европе. На больших территориях появляется возможность для реализации наиболее впечатляющего и неоднозначного решения возрождения дикой природы. Реинтродукция крупных хищников В мире, где вознаграждается повышение биоразнообразия и захват углерода, это имеет смысл, с учетом огромных пространств, благодаря пользе такого явления, как трофический каскад. Наиболее яркий пример – Йеллоустонский национальный парк, где с 1995 года началась реинтродукция волков. Пока там не было волков – Крупные стада оленей проводили многие часы в ущельях и речных долинах, поедая кустарники и молодой подрост. Когда появились волки, это прекратилось. И не потому, что волки съели всех оленей, а потому, что напугали их. Манера поведения их стад изменилась. Они стали чаще перемещаться, а не пастись долго на открытых пространствах. За шесть лет подрос новый лес – Деревья накрыли тенью речные протоки, и рыба стала спокойно собираться в укромных заводях. Заросли тополей и ив заполонили низины и края открытых долин. Увеличилось количество лесных птиц, бобров и бизонов. Волки стали охотиться и на койотов, что повлекло за собой увеличение популяции кроликов и мышей. А это способствовало росту численности лис, Харьков и соколов. В конце концов даже увеличилось поголовье медведей, потому что они стали пользоваться остатками туз животных, недоеденных волками. А осенью они теперь лакомятся ягодами на деревьях и кустарниках, которые раньше просто не доживали до стадии созревания плодов. Вывод ясен. Чтобы увеличить биоразнообразие и захватывать углерод на таких территориях, как Йеллоустоун. Надо просто добавить волков. Эта мысль активно обсуждается европейцами, которые планируют к 2030 году получить 20-30 миллионов гектаров заброшенных сельскохозяйственных земель в ходе продолжающегося на континенте лесного перехода. Это площадь равная территории Италии. Если эти земли в результате естественного процесса превратятся в леса, То лучше всего сделать так, чтобы в них появилось максимальное биоразнообразие, и они смогли эффективно захватывать углерод. Восстановление природы становится практической политикой правительств, которые понимают истинную ценность природы и ее вклад в стабильность и благосостояние. Сейчас есть все стимулы восстановить в мире к концу текущего века гораздо больше природы, чем ее было в начале скептикам, достаточно обратить внимание на Коста-Рику, чтобы понять, при правильной мотивации это совершенно реально. Сто лет назад более двух третий территории Коста-Рики покрывали леса, большую часть из которых составляли влажные тропические джунгли. К 1980 годам неконтролируемые лесозаготовки и потребность в новых землях под сельское хозяйство сократили леса страны до одной четверти. Правительство, обеспокоенное тем, что продолжающееся сведение лесов сократит объем экосистемных услуг природы страны, решило действовать. Они предложили землевладельцам гранты на высадку местных деревьев. Через 25 лет леса вернулись. Сейчас они занимают половину территории Коста-Рики. Теперь природа страны является значимым компонентом в структуре национального дохода и играет важнейшую роль в ее самобытности. Представьте, что нам удалось это сделать в глобальном масштабе. Одно исследование 2019 года показало, что возвращение лесного покрова теоретически может поглотить две трети углеродных выбросов, которые в настоящее время находятся в атмосфере в результате нашей жизнедеятельности. Мы способны восстановить сушу, и это, безусловно, дело, которым стоит заниматься. Создание диких природных территорий по всей планете вернет биоразнообразие, а биоразнообразие сделает то, что оно умеет лучше всего – стабилизировать планету. Планирование пика человечества До сего момента в прогнозе на будущее я говорил преимущественно о сокращении нашего экологического следа, то есть воздействии человека на среду обитания, и о возможности восстановления природы максимально доступными способами. Если мы предпримем все эти меры, мы, безусловно, будем оказывать гораздо меньшее негативное влияние на Землю. Даже те, кому в жизни больше всех повезло, кто нынче составляет самый заметный след, окажутся ближе к устойчивому существованию. Влияние нас как вида будет распределено более равномерно. Однако, чтобы соответствовать высоким целям модели пончик, достичь стабильного мира, в котором каждый получает свою справедливую долю конечных ресурсов, мы должны принимать во внимание и численность нашей популяции в целом. Когда я родился на планете, жило меньше 2 миллиардов человек. Сегодня нас почти в 4 раза больше. Население мира продолжает расти, хотя с 1950-х годов меньшими темпами, чем когда-либо ранее. По текущему прогнозу ООН, к 2100 году на Земле будет проживать от 9,4 до 12,7 миллиарда человек. В природе численность каждой популяции животных и растений в любом ареале на протяжении долгого времени остается примерно стабильной в равновесии со всем остальным сообществом. Если в какой-то момент в одном ареале одновременно оказывается слишком много особей, каждому становится труднее получить то, что нужно для жизни. Некоторая часть погибает, а некоторые навсегда покидают ареал. Если рождается слишком мало потомства, для существования вида всего более чем достаточно. Вид хорошо размножается и вскоре снова достигает своего полного потенциала. Слегка увеличиваясь или слегка сокращаясь, популяция каждого вида колеблется в пределах того количества, существование которого среда может поддерживать бесконечно. Это количество, потенциальная емкость экосистемы, для конкретного вида, представляет собой самую сущность природного равновесия. Какова потенциальная емкость Земли для человечества? Несмотря на обоснованные предположения и пугающие предупреждения великих мыслителей прошлого, мы никогда еще не достигали своего природного потолка. Судя по всему, мы всегда изобретали или открывали новые способы использования окружающей среды чтобы получать больше жизненно важного. Воды, пищи, укрытия. Для все большего количества людей. На самом деле, все обстоит еще лучше. Мы без особых усилий обеспечиваем себя всем жизненно важным. Школами, магазинами, развлечениями, общественными институтами. Даже при том, что наша численность увеличивается с нарастающей скоростью. Может ли нас что-нибудь остановить? Катастрофа, происходящая вокруг нас, однозначно говорит, что такая сила есть. Сокращение биоразнообразия, изменение климата, давление планетарных границ — все подводит к мысли о том, что мы, наконец, стали быстро приближаться к пределу потенциальной емкости Земли для человечества. С 1987 года ежегодно объявляется Всемирный день экологического долга. Примечательный день календаря, который количество использованных человеком возобновляемых ресурсов за год начинает превышать тот объем, который Земля способна воспроизвести. В 1987 году мы превысили объем потребления земных ресурсов 23 октября. В 2019 году Мы сделали это 29 июля. Человечество сейчас использует за год в 1,7 раза больше ресурсов, чем Земля способна воспроизвести за это же время. Хотя 60% от этого объема составляет след, который мы оставляем углеродными выбросами, все равно очевидно, насколько стали завышенными наши требования к природе. Этот долг – суть нашей нестабильности. Мы подрываем потенциальную емкость Земли, проедая основной капитал ее ресурсов. Когда Земля объявит нам овердрафт, произойдет катастрофа. Сократив влияние нашего потребления всеми способами, описанными выше, мы в очередной раз существенно повысим потенциальную емкость, и на планете – сможет существовать большее количество населения. Но чтобы дать каждому справедливую долю, которую он заслуживает, и улучшить жизнь всех, как требует модель Пончик, важно, чтобы рост человеческого населения действительно выровнялся. К счастью, наблюдения показывают, что улучшение жизни как раз этому способствует. Демографический переход. Термин которые используют демографы, описывая путь, который проходят страны на разных стадиях своего экономического развития. Определены четыре этапа, хотя многие страны к настоящему времени завершили все четыре. Процесс перехода проявляется в изменении соотношения уровня смертности и уровня рождаемости. На этом пути страны проходят период быстрого роста населения, за которым наступает период стабильности, плато, или зрелости. Япония, к примеру, совершила весь процесс перехода в течение XX века. На протяжении тысячелетия Япония находилась на первом этапе перехода, в состоянии доиндустриального общества, основанного на сельском хозяйстве, подверженного таким катастрофическим явлениям, как засухи, наводнения и инфекционные заболевания. Уровень рождаемости был высок, но не менее высок был и уровень смертности поэтому количество населения изменялось очень мало, с небольшим приростом на протяжении веков. Однако в 1900-е годы в Японии резко начался процесс индустриализации. Японские правительства XIX века, опасаясь колонизации европейскими странами, проводили политику «богатая страна, сильная армия». Огромные вложения в науку, Инженерию, транспорт, образование и сельское хозяйство преобразили японское общество. Индустриализация подвела страну ко второму этапу, на котором уровень рождаемости остается высоким, а уровень смертности снижается. Индустриализация принесла улучшения в производстве продовольствия, образовании, здравоохранении и санитарии, что привело к резкому падению уровня смертности в рамках страны. Поскольку женщины по-прежнему имели возможность рожать так же, как раньше, а в семьях обычно было от 4 до 6 детей, численность населения Японии стала расти как на дрожжах. С 1900 по 1955 год она выросла вдвое и составила 89 миллионов человек. После Второй мировой войны Япония как страна, потерпевшая поражение и оказавшаяся под контролем антигитлеровской коалиции, была вынуждена отказаться от своих военных амбиций и восстанавливаться, ориентируясь на глобальную экономику. Когда началось великое ускорение и возник резкий спрос на такие товары народного потребления, как стиральные машины, телевизоры и автомобили, Япония оказалась хорошо подготовлена к тому, чтобы стать специализированным поставщиком технологий. Между началом 1950-х и началом 1970-х годов произошел так называемый чудесный рост, экономическое чудо. Быстро росли города, увеличивались доходы, развивалось образование и появлялись смелые надежды. Но важно отметить, Именно в этот период внезапно произошло падение уровня рождаемости. К 1975 году в средней японской семье было лишь по два ребенка. Жизнь для многих стала гораздо лучше, но одновременно и дороже. Оказалось мало пространства, денег и времени растить детей. Тем более для многодетных семей, поскольку с повышением качества питания и здравоохранения – стала сокращаться детская смертность. Япония прошла третий этап, при котором уровень смертности остается низким, а уровень рождаемости падает. По мере сокращения размеров семей стал затухать резкий рост населения. Кривая роста достигла своего пика. В 2000 году численность населения Японии составляла 126 миллионов человек. Такой она остается и сегодня. Популяция выровнялась. Япония на четвертом этапе перехода. Уровень смертности и уровень рождаемости сейчас низкие, а это означает, что они компенсируют друг друга, и популяция остается в стабильном состоянии. Взрыв роста населения Японии оказался явлением временным, единичным случаем, в конце концов, остановленным развитием общества, вызванным великим ускорением. Этот четырехэтапный демографический переход происходит сейчас во всех странах мира. Огромный скачок численности населения мира в 20 веке объясняется тем, что сотни стран в этот период проходили второй и третий этапы демографического перехода. Вполне возможно составить график такого перехода для населения всего мира. Максимальные темпы ежегодного прироста мирового населения были зафиксированы в далеком 1962 году, и с тех пор они заметно снижаются год за годом. Из этого можно сделать вывод, что население мира в среднем находится на втором-третьем этапах. С тех пор размер средней семьи на Земле сократился вдвое. В начале 1960-х годов Женщины обычно имели по 5 детей. Сегодня средний показатель — два с половиной. Мир приближается к концу третьего этапа. Разумеется, возникает главный вопрос. Когда мир войдет в четвертый этап? В какой момент с населением мира произойдет то же, что с японцами? Оно достигнет пика. Это будет историческим событием. День который специалисты по изучению народонаселения, демографы, называют пиком человечества. Момент, когда наша популяция впервые с начала земледелия, то есть впервые за 10 тысяч лет, прекратит свой рост. Это будет поворотный пункт в нашем путешествии к обретению баланса на Земле. Однако реальность заключается в том, что даже после выхода на четвертый этап в глобальном масштабе пройдет еще много времени, прежде чем наша популяция достигнет вершины, то есть того, что шведский врач и социолог Ханс Рослинг назвал неизбежным заполнением. Прежде всего, размер средней семьи должен существенно сократиться, чтобы мы достигли пика потомства, точки, от которой количество детей на Земле перестанет увеличиваться. Затем придется подождать, пока это самое многочисленное поколение проживет свои третье и четвертое десятилетия – время, когда большинство из них будут заводить детей. И только после этого популяция выйдет на плато. По сути, только после того, как мы пройдем пик материнства с минимально возможным размером семьи, популяция перестанет расти. К этому нужно добавить, что общая численность населения Земли увеличивается благодаря позитивному тренду, который, безусловно, касается и меня, и заключается он в увеличении средней вероятной продолжительности жизни. По мере того, как страны проходят этапы демографического перехода, средняя продолжительность жизни резко растет. На первом этапе, когда детская смертность, болезни и плохое питание являются нормой жизни, Люди живут примерно по 40 лет. На четвертом этапе продолжительность жизни увеличивается вдвое. Есть предположение, что к середине века людей старше 65 лет на Земле будет вдвое больше, чем детей младше 5 лет. Неизбежное заполнение дает нашей популяции мощный импульс. Противоположный инерции, которая была характерна в начале бума, произошедшего 100 лет назад. И этот импульс указывает на то, что в нынешнем веке человечество вряд ли достигнет пика своей численности. В 2019 году отдел народонаселения ООН опубликовал новейшие прогнозы относительно численности мирового населения. В них указано, что если глобальный демографический переход будет происходить в соответствии с ожидаемым, население Земли в начале 22 века достигнет своего пика и составит примерно 11 миллиардов человек на 3,2 миллиарда больше, чем в настоящее время. Судя по характеру кривой роста, после 2075 года будет происходить относительно небольшое увеличение численности населения. До этого времени остается всего 55 лет. Но можно ли сделать так, чтобы пик наступил раньше и при меньшей численности. В 1980 году в Китае решили, что нашли ответ на этот вопрос, приняв программу «Одна семья, один ребенок». Не говоря уж о нравственных проблемах, сложности контроля и социальных и культурных искажениях, оказалось мало аргументов за то, что такой подход работает быстрее, чем экономическое развитие. За то время, пока в Китае средний размер семьи сократился с шести детей до одного ребенка, в соседнем Тайване произошел гораздо больший спад без применения политики одного ребенка на семью, просто вследствие быстрого, естественного прохождения этого этапа. Похоже, лучший способ стабилизировать популяцию – поддерживать те страны, которые хотят ускорить свой демографический переход. Практически это означает оказание помощи наименее развитым странам как можно быстрее достичь целей, определенных моделью пончик. Поддерживать людей, выбирающихся из бедности. Создавать сеть здравоохранения, систему образования. Повышать транспортную и энергетическую безопасность. Делать эти страны привлекательными для инвестиций. То есть все, что улучшает жизнь людей. Среди всех этих социальных улучшений есть одно, которое существенно влияет на сокращение размеров семей – расширение возможностей женщин. Там, где женщины обладают избирательным правом, там, где девочки имеют возможность дольше учиться в школе, где женщины сами распоряжаются своей жизнью и не испытывают мужского диктата, где они имеют доступ к хорошему медицинскому обслуживанию и контрацепции, где у них есть право выбирать любую работу и воплощать в жизнь свои мечты, там уровень рождаемости падает. Причина этого очевидна. Расширение возможностей дает свободу выбора, а если жизнь предоставляет женщинам больше возможностей, то они зачастую предпочитают рожать меньше детей. Чем быстрее и полноценнее женщины обретают новые возможности, тем быстрее страны переходят от третьего к четвертому этапу. Расширение возможностей может проявляться в различных формах. В некоторых сельских регионах Индии только 40% девочек в возрасте старше 14 лет посещают школу. Здания средних школ расположены так далеко, что девочкам-подросткам просто... Невозможно ежедневно добираться туда и обратно и еще успевать выполнять домашние дела, которые на них возлагаются. Правительство некоторых штатов вместе с благотворительными организациями предоставили им сотни тысяч велосипедов, и свобода передвижения, которую обрели юные индианки, кардинальным образом увеличила посещаемость школ. Сейчас в сельской местности Индии нередко можно встретить группы девочек, колесящих на велосипедах между полями, чтобы иметь возможность получить среднее образование. Исследование в австрийском центре Витгенштейна показало, насколько эффективно международные усилия по повышению уровня образования способны изменить ход роста количества населения во всем мире. В одном из прогнозов показано, что может произойти, если системы образования в беднейших странах в нынешнем веке станут совершенствоваться с такой же скоростью, как это было в самых быстро развивающихся странах в прошлом веке. При таком скоростном развитии человечество достигнет своего пика уже к 2060 годам на уровне 8,9 миллиарда человек. Это поразительное открытие. Простым инвестированием в системы образования и социального развития мы можем достичь пика человеческой популяции на 50 лет раньше, при этом сократив его количественные выражения более чем на 2 миллиарда человек. Даже если в расчетах есть некоторые погрешности, эта схема в сочетании с примерами из реальной жизни однозначно указывает путь к процветанию человечества через улучшение условий жизни тех, кто больше всего в этом нуждается. Подъем людей из бедности и расширение возможностей женщин – самый короткий путь завершения быстрого роста населения. Почему бы нам этого не сделать? Речь ведь идет не только о количестве людей на планете. Речь идет о создании честного и справедливого будущего для всех, Разумеется, мы хотим, чтобы у всех людей было больше возможностей реализовать себя в жизни. Это прекрасное и беспроигрышное решение, и это неизбежная составляющая нашего пути к устойчивому развитию. То, что мы должны сделать для восстановления мира природы, оказывается тем, что мы должны будем сделать, несмотря ни на что».